Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил. «Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами?» «Куплю куртку для папы Карло. Куплю новую азбуку». «Азбуку! О-хо-хо!» — сказала лиса Алиса, качая головой. «Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась танцевать, а, гляди, хожу на трех лапах». «Азбуку!», Азбуку — проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. «Через это проклятое учение я глаз лишился». На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала-слушала и каркнула. «В рот! В рот!» Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб в ворону с ветки, выдрал ей полхвоста. Едва она улетела. И опять представился бутон слепой. «Вы за что так ее, кот Базилио?» Удивленно спросил Буратино. «Глаза-то слепые!» — ответил кот. «Показалось, это собачонка на дереве!» Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала. «Умненький, благоразумненький Буратино! Хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше!» «Конечно, хочу!»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 — Ты сам себе враг, — сказала лиса. — Ты сам себе враг, — проворчал кот. — А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег. Буратино остановился, разинув рот. — Врешь! Лиса села на хвост, облизнулась. — Я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется «Поле чудес». На этом поле выкопай ямку, скажи три раза крекс, фекс, пекс. Положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул. «Врешь!» «Идем, Базилио», — обиженно свернув нос, сказала лиса. «Нам не верят и не надо». «Нет, нет!» — закричал Буратино. «Верю, верю! Идемте скорее в страну дураков!»